кирилл тесленок арки не ищут легких путей книга 3 глава 1 парацель сочнулся от того, что услышал чей-то негромкий писк. Приоткрыв глаза, он увидел в своей одежде и бороде множество насекомых, похожих на клопов. Паразиты вели себя крайне странно. Что-то весело пели на своем писклявом языке и прыгали по архимагу словно блохи, выполняя в воздухе акробатические па. Парацельс прикинул, сколько должен был вчера выпить, чтобы опьянили даже сосавшие его кровь клопы. Получившееся число привело архимага в тихий ужас. Такой дозой отравилось бы и целое племя троллей, или даже стая драконов. «Васька!» Простонал он, только сейчас почувствовав сильную головную боль. Подобные страдания, возможно, могла бы ощущать гора, раскалывающаяся на части после землетрясения, если бы, конечно, горы являлись живыми и умели бы ощущать боль. «Рассолу мне! Быстро! Это вопрос жизни и смерти!» Но кот почему-то молчал, хотя обычно на голос Парацельса он отзывался, даже если волшебник находился на чердаке башни, а Васька в подвале. Неужели хочет, чтобы хозяин страдал в качестве наказания? «Васька, сукин ты сын! Шкуру сдеру и над камином повешу!» пригрозил Архимаг. Немного помолчав, применил более существенную угрозу. «И колбасы лишу на неделю!» Но четырехлапый чистюля так и не отозвался. Парацельс всерьез забеспокоился. Слово «колбаса» обычно действовало на Ваську как магнит на железо. При всей своей любви к чистоте и знаниям ученый-котик не всегда противился инстинктам, те зачастую брали над ним верх. Окончательно проснувшись, Архимаг обнаружил, что лежит на деревянной кровати с дырявым матрацем в небольшой, совершенно незнакомой ему комнате с каменными стенами, Куда больше она напоминала тюремную камеру, нежели уютное помещение в его башне. «Разве я не у себя в башне?» – удивился он, разглядывая голые стены, сложенные из массивных каменных глыб. «Привычных потоков силы не чувствую, как будто Васька с генеральной уборкой на астральном уровне прошелся». Дверь комнате отсутствовало. Единственным источником света служило небольшое зарешоченное окно. «Это точно не моя башня!» Архимаг осторожно встал. Правая нога угодила в пустой ночной горшок. «По сравнению с этим местом даже мой сортир выглядит как королевские покои!» Держась обеими руками за раскалывающуюся голову, Парацельс подошел к окну, позвякивая надетой на ногу посудиной. Выглянув наружу, он увидел весьма жутковатую картину. Оказалось, что волшебник находится в огромном каменном здании, обладающем причудливой, непривычной глазу архитектурой, словно его строили существа, обладающие совсем иной логикой, нежели люди. Под зданием располагался Исполинский город, прямо-таки кишащий жутковатыми существами, похожими на демонов. Они, судя по всему, и являлись его жителями, носили одежду, общались, даже торговали меж собой. В общем, вели себя как вполне благополучные граждане, только страшные обликом. Самое интересное заключалось в том, что и огромное здание, похожее на крепость, и город находились в огромной пещере, чьи своды едва проглядывались в царящем вокруг полумраке. Рядом с городом протекала широкая река лавы, чей багровый свет худо-бедно, но разгонял тьму подземелья. Парацельс изогнул бровь. Подземный город демонов? «Мать моя!» — прошептал он. «Кажется, я вспомнил. Башня ангелочки, вампира-эльф, инквизитор, неописуемый ужас». «Лунный город? Ваниар?» «А нет, это из другой оперы. Это все раньше было. Ох, я хоть Геринда расколдовал или нет? Или он до сих пор прекрасная принцесса?» Он озадаченно почесал затылок. Память подводила. «Эх, вот бы похмелиться!» Но вокруг ничего нет, ни рассола, ни Васьки, который бы этот рассол принес. Парацельс прочитал заклинание, но оно тут же развеялось, словно пепел на сильном ветру. Лишь всполохи искно, мгновенно осветили пространство перед волшебником. «Вот же ж!» — Архимаг заскрипел зубами. наверняка что то опять произошло с моим астральным телом сила нормально не работает или здесь где то рядом негатор магии неужели меня кто то пленил да ну, быть того не может индивиды с подобными суицидальными наклонностями давно перевелись еще лет сто назад если его и правда кто то пленил Данные личности хоть и были безумцами, но отнюдь не дураками. Они прекрасно знали, кого взяли в плен и сделали все, чтобы лишить его сил или хотя бы помешать нормально колдовать. Парацельс предпринял еще одну попытку, использовав на порядок больше сил. Во второй раз заклинание сработало и немного приглушило боль. Возмущенно запищали клопы. Магия случайно задела их и мигом протрезвила. Они сразу начали вести себя нормально, как и положено клопам. Кульбиты в воздухе и странный писк мигом прекратились. Парацельс вспомнил о прошлом разе, когда после первой встречи с Герендом не мог нормально пользоваться магией и заскрипел зубами. «Ну, гады, кем бы вы ни были, попадитесь только мне. Легкой смертью не отделаетесь, жалкие крысы. Где вы все? Я вас голыми руками положу. Опаснее пьяного архимага только похмельный архимаг, которому еще и мешают нормально колдовать». Он схватил ночной горшок и в ярости швырнул его об стену. Посудина со звоном отскочила и стукнула архимага по лбу. эй эй ей Димоньки! Громче прежнего взревел Парацельс, потирая ушибленное место. Боли он не почувствовал, переполненное магией тело держало урон, но зато в полной мере ощутил обиду. За это вы мне тоже ответите. «А ну, выходите, где бы ни прятались! Я вас и ваших богов в такое превращу, что родная мама не узнает!» Было ли это совпадением или нет, но по каменным блокам комнаты прошла едва уловимая дрожь. Одна из стен уехала в пол, открыв взгляду Архимага темный коридор, освещаемый факелами в держателях. «Неужели его пленители хотят, чтобы он прошел по коридору? Они что, с ним в игры собрались играть?» «Отлично!» — волшебник прищурился. «Кое-кого ждет хорошая порка!» Закатав рукава, он храбро двинулся вперед по коридору, готовый к любым неожиданностям. «Да?» Он не может нормально колдовать, но силушка-то, вот она, никогда не делась. Через некоторое время до него начали долетать звуки, напоминающие чей-то храп. С каждым шагом они становились все громче. Еще через какое-то время чуткий нос алхимика уловил неприятный сладковато-кислый запах, тоже усиливающийся с каждым шагом. Когда от храпа начали сотрясаться стены, а от запаха слезится глаза, Парацельс вышел в большой зал со множеством колонн. В противоположном его конце лежало огромное ящероподобное существо, покрытое пластинами брони от кончика хвоста до тупого носа. Оно спало, положив клыкастую вытянутую морду с двумя бивнями на передние лапы. Огромная зубастая пасть приоткрывалась в такт дыханию, а когтистые лапы иногда подергивались, словно их хозяин кого-то преследовал во сне. Парацельс, морщась от жуткого запаха, оглядел зал. Весь пол покрывали обглоданные кости, некоторые явно принадлежали людям, некоторые существам покрупнее. вроде подземных драконов и троллей. В зале была дверь, массивная, обшитая металлическими листами, словно по умыслу судьбы чудовище лежало аккурат рядом с ней, как будто охраняло нечто, находящееся за дверью, или наоборот, всех остальных от этого самого нечто. Оглядел в зал, архимаг снова бросил взгляд на ящера и приподнял брови. Он заметил то, чего не увидел сначала в полумраке зала. Вся спина чудовища была усыпана длинными, чуть загнутыми шипами. Это означало только одно. «Это же дракон Ахавиус большой, дикобразоподобный!» Полный счастья вопль Архимага эхом заметался под сводами зала. «Редкий, почти вымерший вид! Какая удача! Бриллиант для моей коль...» Архимаг замолчал, услышав чей-то испуганный писк. Он опустил глаза и увидел, как с него спрыгивают клопы и стремительно убегают назад по коридору. «Чего это они?» – удивился архимаг, наблюдая за паразитами. Последний из них, обернувшись напоследок, постучал лапкой по голове и последовал за товарищами. Похоже, кровь архимага, насыщенная алкоголем и магией, оказала на насекомых воистину волшебное воздействие. «Странные тут клопы», – алхимик задумался. еретически одним словом». Такое ощущение, словно они хотели мне на что-то намекнуть. Не думают же они в самом деле, что дракон Ахавиус способен причинить вред величайшему волшебнику в мире. Он перевел взгляд на дракона Ахавиуса. Несмотря на то, что криком архимага можно было поднять мертвых, монстр храпел, как ни в чем не бывало. Видимо, пребывал в полной уверенности касательно своей безопасности. А может быть, просто сильно устал? «Так, надо все-таки вести себя потише», – решил Парацельс, оценивающий, глядя на дракона Хавиуса и поглаживая себя по бороде. «А то конкуренты сбегутся и все ценные шипы растащат. Они ведь на вес золота!» Он не мог взять и просто так пройти мимо возможности обогатиться. Даже про пленюшек его неизвестных злоумышленников забыл. Шипы дракона Хавиуса, очень редкого вида с особыми магическими свойствами, шли на рынке по весу золота. Подобрав полы плаща, архимаг на цыпочках двинулся к дракона Хавиусу осторожно перешагивая через разбросанные по полу кости. «Папа уже идиот, бриллиантовые вы мои!» Жадный взгляд Парацельса не отрывался от шипов на спине чудовища. «Бесшумный, как ассасин!» «Ай, да чтоб тебя!» Споткнувшись от чей-то череп, старик рухнул на пол. Оглушительно хрустнули кости. «Надеюсь, это не мои!» – прокряхтел Парацельс, поднимаясь на ноги. Он отряхнул плащ. «А то по звуку похоже. Так, спокойно, у меня все под контролем. О, моя спина!» Пройдя еще десяток шагов, он едва не рухнул в яму, незамеченную им в темноте. Отшатнувшись, Парацельс перевел дыхание, чувствуя, как колотится сердце. Осторожно заглянув в коварную ловушку, он увидел на ее дне огромную темную кучу. Отхожее место. Ну ничего себе, сколько там добра. Похоже, этого дракона Хавиуса успешно кладку приучили. То есть Васька не будет против, если я его домой заберу. «Между прочим», — вспомнил он, — «в некоторых странах навоз дракона Хавиусов, как и шипы, меняют на золото». Парацельс посмотрел на темную кучу уже совсем другим ласковым взглядом. «Эх, будь у меня больше времени и магии, я бы разработал эту золотоносную шахту как следует». Оставив яму за спиной, волшебник приблизился к дракона Хавиусу. Огромный зверь храпел, даже не подозревая о хитром двуногом, решившим поживиться за его счет. Деловито поплевал на руки, парацельс ухватился за один из шипов на спине ящера. Несколько минут архимаг сосредоточенно пыхтел, пытаясь отломить добычу от основания. Однако ему, привыкшему во всем полагаться на колдовство, не хватало сил. Шип никак не хотел отрываться от положенного места. Не выдержав, Парацельс даже начал грызть его зубами, но тоже без особого результата. «Да чтоб тебя!» – прошипел вымотавшийся Архимаг и с хрустом распрямил затекшую спину. Устало опершийся бок храпящего дракона Хавиуса сварливо произнес. «Все спишь? Нет, чтобы помочь старому человеку. У меня магия, как назло, нормально не работает. Боюсь тебе навредить». Чудовище в который раз ответило протяжным храпом. передохнув волшебник осторожно прочитал простенькое заклинание, прибавляющее сил И продолжил попытки. С магией дело сразу сдвинулось с мертвой точки. Шип треснул у основания, и архимаг начал с удвоенной энергией раскачивать его. «Еще чуть-чуть!» – прокряхтел волшебник, чувствуя, что цель близка. Наконец, с громким щелчком шип сломался. Архимаг с победным воплем скинул кулак с трофеем над головой. «Да, да, да! Я сделал это!» Размахивая шипом, Парацель спустился в безумный танец вокруг дракона Хавиуса. «Что, думали, так легко справиться с Архимагом?» – закричал он. «Со мной ваши штуки не пройдут!» Переполняемый эмоциями Парацельс не заметил, как на его пути оказалась та самая зловонная яма. В последний момент он заметил опасность и попытался затормозить. Несколько секунд балансировал на краю, размахивая руками и ногами, но потом сила тяжести все же победила, и он рухнул на самое дно шахты с золотом. Выставив перед собой руки, волшебник выстрелил в быстро приближающуюся кучу потоком чистой дикой магии. Неудержимая сила расплавила дно воронки, испарив все органические соединения. Приземлившись на раскаленный камень, волшебник на некоторое время замер, а потом разразился могучим воплем разочарования. Столь сильна была скорбь по утерянному золоту. Дальнейшие его вопли разбудили бы, пожалуй, целый погост. А уж как красочно Парацельс описал интимные отношения между собой, всей роднёй дракона Хавиуса, тёмными богами, неописуемым ужасом и всеми воняр лунными и тёмными, пожалуй, смутились бы даже неотесанные степные орки. Чудовище лишь слабо шевельнуло хвостом и переложило морду с правой лапы на левую. Сон его был воистину богатырским, э, точнее, монструозным. С пылающим от гнева лицом архимаг выбрался из ямы. Когда-то белый плащ волшебника Покрывали прожженные дыры, а запах гари от него шел такой, что Парацельсу приходилось заставлять себя дышать. «Сочувствую, Архимаг!» — прозвучал со всех сторон чей-то вкрадчивый голос. «А ведь вы в каком-то смысле почти что искупались в золоте». «Что? Ты кто такой? Ты что?» «Следишь за мной?» – взревел Парацельс, оглядываясь по сторонам с хищным видом. Глаза его пылали, между скрюченными пальцами сверкали маленькие молнии. «А ну, выходи!» «Нет, поверьте, за вами куда интереснее наблюдать со стороны», – отказался некто. «Выходи и сражайся как мужчина!» – потребовал Архимаг. Голос ему почему-то оказался очень знакомым. Он никак не мог вспомнить, где уже его слышал. Память, как назло, еще полностью не восстановилась после пьянки. Парацельс не помнил ничего, что с ним происходило последние пару дней. «Всему свое время. Не буду больше вас отвлекать, миссир», — сказал голос. «Развлекайтесь, но будьте осторожны с монстром. Для вас он представляет куда большую опасность, чем вы можете подумать». Загадочный голос замолчал и больше не откликался на гневные крики архимага. «Я еще доберусь до тебя, сопляк!» — скрипя зубами, пообещал Парацельс. «И буду кормить тебя золотом, пока не лопнешь!» Взгляд Парацельса заметался по залу, ища возможное укрытие невидимых обидчиков и остановился на Драконахавиусе. «Как там этот голос сказал? Монстр представляет опасность для архимага? Сейчас проверим!» «Вставай, сонная тварь! Да я тебя голыми руками, без всякой магии!» раздраженный Парацельс решил сразу же вызвать противника на бой. Порвав плащ на груди, Парацельс с ревом накинулся на зверя и начал пинать его ногами по боку. Но для дракона Хавиуса, облаченного в толстую броню, это было чем-то вроде ласковых поглаживаний, и он даже не пошевелился. «Поняла, зараза, кто тут главный?» заявил Парацельс, немного успокоившись. Ответил дракон Ахавиус. «Знаешь, почему твой вид считается почти вымершим? Потому что, когда Творец раздавал мозги, вы все проспали, в прямом смысле!» Архимаг даже не знал, что обиднее. Падение в яму, потеря источника дохода Или тот факт, что дракон Ахавиус на него никак не реагирует?» процесс бросил взгляд на шип, который так и не выпустил из рук и довольно улыбнулся. «Ничего-ничего, он еще им всем покажет, как только вернет прежнюю силу и сможет нормально колдовать. Все, что он может сейчас разрушать и уничтожать». Так что эмоции эмоциями, надо вести себя чуть-чуть поосторожнее, чтобы на самом деле не навредить редкому виду. Архимаг щелкнул пальцами, и в руках у него возникла деревянная кружка, полная свежего порцияда. Вот что-что, а алкоголь он без проблем создавал в любом состоянии. даже когда его астральное тело нормально не работало. «Твое здоровье, сонная зверюга, спи сладко, пока можешь, научти свою оставшуюся жизнь ты проведешь в клетке». Впрочем, Парацельс на самом деле так не поступил бы никогда. Угроза относилась к категории тех, что озвучиваются, но в жизнь никогда не воплощаются – К экзотической живности он относился очень бережно и уважительно, особенно когда она приносила ему чистый доход. Ноздри дракона Хавиуса неожиданно дернулись. Бронированные веки поднялись, открыв ярко-желтые глаза с вертикальным зрачком. Ящер чуть повернул голову и уставился на замершего архимага. «Да ладно!» — изумился тот. — Ты издеваешься, да? Порцеяд, что ли, унюхал? Воистину чудо-зелье Парацельса не знало себе равных. Разбудило даже такого мощного любителя поспать. Чудовище чуть приоткрыло пасть, полную острейших зубов, и тихо зарычало. Чародей внимательно смотрел на монстра и никак не мог понять, чем же тот может быть опасен для Архимага. Даже если Парацельс просто ляжет на землю и не будет шевелиться, никакого вреда монстр ему не причинит. В самом крайнем случае растревожит радикулит, если случайно наступит на больное место, но не более. Ни клыков, ни когтей волшебник не боялся. Его напитанное магией тело легко сопротивлялось любым физическим повреждениям. Тем не менее, некое нехорошее предчувствие заставляло волшебника серьезно отнестись к предупреждению голоса. В районе печени начало едва заметно йокоть, а данному органу, повидавшему огонь воду и медные трубы, Чародей верил без тени сомнений. «Давай, что же прячешь от меня, зверюшка?» – произнес он. «В чем твой секрет? Чем ты можешь быть опасна для великого меня? Я архимаг, мне по силам обратить реки вспять, и я могу заставить солнце встать с запада, а зайти с юга». «А уж что я при желании сделаю с небесным сводом, тебе лучше и не знать!» На пол с обнаженных клыков упало несколько капель слюны. До парацельса донесся кисловатый едкий запах. Волшебник глубоко выдохнул, его острый ум моментально обработал полученную информацию Мозг разложил запах на химические составляющие, выдавая парацельсу полную картину данного вещества. Слюна дракона Хавиуса содержала в себе опасное магическое соединение, ядовитое для всего живого. Эссенция после укуса проникала в рану, после чего отравляла жертву, Та ослабевала, и хищник без проблем приступал к трапезе. Идеальный охотничий механизм, выработанный самой матушкой природой. Яд, даже очень сильный, архимага бы не испугал. Он приучил свой организм за долгие годы жизни ко всевозможной химии, даже самой убойной. Однако было у этого соединения еще одно свойство, побочное. Оно делало жертву, невосприимчивой к алкоголю, на очень долгий срок, примерно месяц. Делало из человека эдакова вынужденного трезвенника, и Парацельс вовсе не был уверен, что против подобного соединения у него есть иммунитет. Об этом необычном свойстве дракона Хавиусов Архимаг не знал. И не мог знать, ведь они считались вымершими. Видимо, только в этой странной огромной пещере и сохранились. Как выработать иммунитет против вещества, с которым ты никогда в жизни не сталкивался? «Слушай, ну что сразу в агрессию?» – спросил Парацель спятясь назад. Голос его предательски дрогнул. «Давай сядем и все обсудим, как цивилизованные люди, э -э, дракона Хавиусы!» Монстр шел за ним следом, его глаза пылали, являя собой само воплощение принудительного трезвого образа жизни. А самое скверное заключалось в том, что Парацельс дракона Хавиуса и пальцем не мог тронуть, ведь золотая жила же и решение всех финансовых проблем. Шипы и все остальное на дороге не валяются.